Как я и предполагала, утро следующего дня выдалось дождливым. Едва только я открыл глаза, собираясь быстро встать с постели и позавтракать, как тут же услышала что-то вроде барабанной дроби. Не сразу поняв, откуда она доносится, я поднялась с кровати, подошла к окну и только теперь увидела, что это крупные капли дождя настойчиво тарабанят стекло. Все небо было затянуто тяжелыми дождевыми тучами. Нигде не было ни единого просвета, и солнечные лучи не могли пробиться к земле. Крупные капли хлестали ее со как будто стараясь как можно быстрее напоить высохшую за долгие жаркие недели почву. Во дворе уже образовались большие и маленькие лужи, в которых с радостным щебетанием купались серые воробьи. А дождь все тарабанил и тарабанил в окно. Деревья, накануне покрытые толстым слоем пыли, теперь, освободившись от нее, выглядели свежо и ярко. Казалось, что зелень листвы стала более насыщенной. Капли дождя снова и снова омывали листву, стекая с нее вниз. Через открытую форточку в комнату проникал чистый влажный воздух. Я глубоко вдохнула полной грудью. Хорошо-то как. Постепенно капли становились меньше и меньше, и уже реже падали на землю. Вскоре дождь и вовсе перестал. Но тучи не спешили покидать небосвод. Я продолжала стоять у открытого окна, поглощая все новые и новые порции свежего воздуха. Через несколько минут из соседней комнаты до меня донеслись звуки только что включенного радио. И через некоторое время диктор сообщил, что в Москве 8 часов утра. Я снова бросил взгляд на улицу и решил, что сегодня необходимо одеться чуть теплее, нежели вчера. Взяв со стула так и валяющийся на нем пыльный спортивный костюм, который постирать мне было совершенно некогда, Я кинула его критическим взглядом и пошла на крыльцо. Там резко тряхнула несколько раз свои вещи, и когда сухая пыль ссыпалась на влажную землю, вернулась к себе в комнату и принялась очищать их смоченной в воде щетки. Когда все было готово и костюм перестал выглядеть грязным, я облачила в него и вновь вышла на улицу. Там было свежо. Появившиеся во дворах сельчане занялись повседневными делами. Некоторые, обходя или перепрыгивая лужи, спешили куда-то в центр деревни. Видимо, на работу. Я глубоко вдохнула в себя насыщенный озоном воздух и направилась в сторону сельского магазина. Цель моего визита была проста. Следовало приобрести кофе, так как мой кто-то уже успел стырить, а также что-нибудь съестное, способное утолить мой голод. Я очень надеялся, что смогу найти продукты быстрого приготовления, или даже вовсе готовые, так как готовить еду ужасно не любила, да и времени на это у меня фактически не было. Приближаясь к магазину, я заметила того самого козла Ваську, горе-пьяница. Сегодня с утра, по-видимому, он еще не успел принять, что называется, на грудь, и оттого стоял твердо и уверенно на своих ногах около магазина. Я решил, что он просто дожидается своего хозяина, который, видимо, тоже пришел за покупками, и даже порадовался этому, прикинув, что хоть сейчас смогу с ним нормально поговорить. Стараясь не наступать в лужи, я заторопилась к магазину. Васька продолжал стоять на его невысоком крыльце. Я подошла к нему ближе и попыталась обойти его сбоку, чтобы попасть внутрь магазина. Но не тут-то было. Васька почему-то быстро переместился в ту самую сторону, куда и я, загородив собой дорогу. Я решила, что это получилось у него неосознанно, и попробовала пройти с другой стороны. Но Васька снова перегородил, перегородил мне путь. Не понимая, что происходит, я удивленно уставилась на него. Васька продолжал стоять на месте. Очередная моя попытка проникнуть в магазин тоже не принесла положительного результата. Васька упорно продолжал перекрывать собой дорогу. Он не бодал меня, не издавал никаких звуков, но отступать ни за что не хотел. Размышляя над тем, что это все значит и каким образом я могу проникнуть в нужное мне помещение, я отошла в сторону и увидела, что к магазину приближаются двое мужчин. Один из них был мне уже знаком. Это был никто иной, как лодочник Рашпиль. Чего, не получается? Поинтересовался он у меня весело. Козел не дает мне пройти внутрь, пояснила ему я немного растерянно. — понимающе протянул тот и ухмыльнулся. Затем он обратился к козлу. Ну ладно, друг, сейчас что-нибудь придумаем. И тут же громко закричал. — Верка! Верка! — Чего тебе? — спросила грудастая продавщица, выглянув из двери магазина. — Кинь пачку сигарет! — попросил мужчина. Верка скрылась за дверью. Через некоторое время в сторону мужчин пролетела пачка Петра Первого. Мужчина, ловко поймав его, раскрыл, достав одну сигарету, прикурил и со словами «На, куряка! воткнул ее в рот козлу. Я удивленно уставился на него. Рашпиль, видимо, заметив это, засмеявшись, пояснил. «Дедок его вчера хорошо он качал, Он постучал пальцами себе по шее. «А сегодня я похмелил. Вот Васька к магазину и причалил. Не выпить-то хоть закурить, но вытеребить свое!» Я снова посмотрел на козла. Тот, добившись того, что хотел, спокойно отправился в освоясь. — Другой раз без сигарет не приходи, — прошутил Рашпир, а то в магазин Васёк не пустит. Мужчины вновь засмеялись, и я просто не смогла к ним не присоединиться. Вот так, веселясь, мы все вместе вошли в помещение. Магазин, хотя и небольшой по размерам, имел вполне приличный ассортимент, и купить в нем можно было практически все самое необходимое. На полках по соседству расположились и несколько видов сигарет, и пачки чая, и пакеты с макаронными изделиями, и крупами, и даже воблом. Были тут и какие-то бутылки, которые не привлекли моего внимания, и изделия бытовой химии, и самое главное, супы быстрого приготовления, а также колбасы и кофе. Приобретя нужное количество продуктов, я направилась в сторону красного уголка. Времени у меня пока было, хоть отбавляй. А планов, как таковых, пока еще не имелся. Разве что опять последить за Танькой-курелкой. Ее хату мне из окна хорошо видно, а значит, заметив какое-нибудь движение, я смогу до нее быстренько домчаться. А пока просто расслаблюсь, тем более что погода сегодня располагает именно к этому. Мелкий дождь вновь начал моросить. Тучи закрывали собой небо, не позволяя солнышку пробиться хотя бы на короткое время. Такое положение вещей меня немного смущало. Как-то не особо хотелось гулять по деревне, по грязи и мокнуть под дождем. Перспектива малоприятная. Перекусив, чем пришлось, я растянулась на кровати и погрузилась в раздумья. Сначала анализировала все то, что мне уже стало известно. Взвешивала все «за» и «против», но потом задремала, даже этого не заметив. Сколько я проспала, не знаю. Однако, проснувшись от того, что моя правая рука затекла от неудобной позы, или же, скорее всего, от слишком продолжительного отдыха, я обнаружила, что во дворе уже день подходит к концу. А может, просто пасмурная погода создавала такое впечатление. Я посмотрел на часы в плане четвертого. Подтягиваясь, я подошла к окну. Дождь на улице закончился, но все еще было пасмурно. Тучи упорно не хотели покидать позиции, которые заняли, в любую минуту готовые обрушить на землю новые потоки воды. Бррр, как мерзко! Поежилась я, пытаясь с помощью небольшого количества воды из купшина окончательно привести себя в рабочее состояние. Умывшись и расчесав волосы, напоминавшие после сна всклокоченную копну спелой соломы, я прихватила диктофон, небольшой пластиковый пакет, который сослужит мне службу в качестве зонта в случае дождя, и направилась в сторону дома Таньки-курилки больше всего не дающий мне покоя своими тайными ночными похождениями. Ведь не по любовникам же она бегала, не тот возраст, да тут ничего особо и не скрывают. Расположившись напротив дома, под каким-то непонятным навесом, я приготовилась ждать, хотя была мало уверена в том, что в такую погоду объект моего наблюдения решится куда-либо отправиться. Такую погоду, как говорится, хозяин собаку со двора не выведет. Действительно, деревня словно замерла. Все было тихо и спокойно. Никто не спешил по делам. Лишь иногда раздавались то непродолжительное лая одинокой собаки, то мычание или хрюканье со скотного двора. Сырая прохлада быстро пробрала меня до костей. Съежившись я обхватив руками свои плечи, я размышлял над тем, стоит ли продолжать мерзнуть здесь или необходимо отправиться в теплую постель и дождаться завтрашнего дня. Зевнув то ли от холода, то ли от желания уснуть, я начала прыгать на месте, решив слегка размять замерзшие ноги. В это самое время дверь дома Таньки-Курилки открылась, и из нее вышла сама хозяйка. Уверенной походкой она направилась в сторону улицы, которая тянулась вдоль края леса. Стараясь быть незамеченной, я двинулась за ней.